Григорий Ряжский. колонии нескучного режима. Роман в двух книгах, Книга вторая. Дети колонии жижа. Москва, Эксмо, 2010 год. Семейная сага. Часть первая. В обветшалом погребе схоронилась ночь, Чтобы в ступе вовремя темень натолочь, Чтобы основательно выткать черный плед И укутать на темно деревенский свет, Чтоб село окуталось мягкой пеленой, Чтобы перепутались яйца со тариной, Чтобы в невесомой лунной дымке тишь обмила солому деревенских крыш, Чтоб полынью едкой синовал дышал, Чтобы запах крепкий в избу проникал, Чтобы месяц ласточком высветил карниз, Чтоб потом калачиком над трубой завис, Чтобы обогрился бархатом порог, Чтобы размягчился придорожный сток, Чтоб дитя, зевая, стало засыпать, Чтоб семья большая села вечерять, Чтоб в избе уныло затворилась дверь, Чтоб защемила свет дверная щель, Чтоб огонь последний загасила печь, Чтоб в избе соседней загорела свеч, Чтоб она пролила воз горячий в соль, Чтоб заговорила ворожея боль. Чтобы ночь вернулась в погреб за бурян, чтобы солнце вышло разбудить крестьян и в сарае шатком взвился п дух и в дурмане сладком зарал петух. а потом разбитый заскрипел засов и пастух сердитый выводил коров, чтоб посна обители щелкнули кнуты чтобы это видели только я и ты. Эти строки абитуриентка Московского института иностранных языков Наталья Ивановна Иконникова написала августовским утром 1964 года в жиже, на другой день после сдачи последнего вступительного экзамена по языку. Предыдущие экзамены, несмотря на легкое волнение, отскочили словно орешки, так и не сумев вогнать в экзаменационный ступор. Но насчет английского она совсем уж не беспокоился, равно к не приходило в голову даже минимально переживать за нее. Говорила Ницца практически свободно, писала так, что не допускала ни малейшего грамматического, ни единого орфографического сбоя. Произношение тоже было на высоте. Натаскала за годы родительства приемная мать, она же сестра. А заодно и сестра сестры тоже руку приложила, постаралась. Между собой все эти годы, а точнее, с пятьдесят седьмого сестры Харпер и Нит сообщались исключительно английском. Стремительные и удивительно гибкие Ницы на мозги ухватывали правила и особенности английского языка быстрее, чем Приска и Триш успевали туда их закладывать. Обе поражались такой языковой способности новой родственницы, хотя одновременно усматривали в этом и объяснительные мотивы, которыми, впрочем, самой ученицей делиться не спешили. Дядя Джон тоже иногда подключался к импровизированным урокам, когда ему удавалось пересечься с Прискиной дочкой, и весомо добавлял лингвистического багажа еще своей стороны. Искренне радовался девчонкиным успехам, немало девясь тому, с какой скоростью и неуемной энергией внезапная внучка с каждым днем набирает языковые обороты. Правда, что касалось свободного времени для общения с ней, то дело обстояло не так вольготно, как у дочери. Давать себе роздых получалось в основном с весны по позднюю осень, поскольку к концу пятидесятых Харпер вышел на работу и обычно освобождался после восьми-девяти вечера. Возвращался усталый и умиротворенный, и по обкновению, после несильного, но чувствительного принятия Иногда совсем не возвращался на ночь, да то месяцы с ноября по май, который он успел так истов возненавидеть, отбывая лагерную часть жизни на русских северах, по-прежнему целиком принадлежали ему. Тогда в основном удавалось общаться с шустрой Гведоновой девочкой и Прискиной, но об этом позже. Проснувшись в комнате на втором этаже дома своего приемного отца Гвидон Матвеевича и Конникова, Ницца первым делом записала в блокнот терифмованные рифмованные строчки. Именно записала, а не счинила, потому что стихи и приснились. А приснились, подумала она, потому что влюблена. Записав, снова нырнула под простыню, наслаждаясь ранним деревенским светом, обильно изливаемым сине-голубым Жиженским небом. И самочувствие, и погода были просто превосходными, да равно, как и все остальное вокруг. Она еще немного повалялась, потом лениво потянулась, медленным движением руки отвела в сторону простыню и рывком оторвала тело от постели. Затем выглянула в окно и здорола голову. Небо было таким чистым и густым, что хотелось пройтись по нему босиком. А вообще налюбил этот вид, открывавшийся со второго этажа ее спальня Глиняный овраг виделся лишь тонким коричневатым краем, затянутым поверху обильной куриной слепотой и окончательно окрепшим к августу репьем. Но зато отлично во всей своей увечной красоте просматривалась разрушенная церковь XVIII века, классической постройки с почти уцелевшим портиком, над треснутыми арочными сводами и толстыми, выщербленными временем разрухой стенами старинной яичной кладки. «Неужели никогда не восстановят?» — в очередной раз подумала она, представив себе, как просыпалась бы под перезвон колоколов, зовущих заутонь. Так и будут там вечно гадить, кто не попади. Нередко по пути в лес или их любимый ничейный яблоневый сад. Она заходила туда просто так, постоять в прохладе под арочными сводами, закинув голову и уперев взгляд в едва различимые остатки стертых до бледного основания потолочных фресок. Тем осторожно, переступая между кучками засохших собачьих фекалий, она покидала оставленную в разорении доглядя и людском презрении бывшую обитель, те, кто там нашел упкоение, на ближайшем Хенде-Хоховском погосте.